Глава 3. Кто создал твой дом? Архитектор. Почему архитектору не стоит иметь свой стиль? Я придерживаюсь мнения, что архитектору не стоит навязывать заказчику свой индивидуальный стиль. Придвкушаю вопрос о стиле. Скажешь, а как же Айн Рэнд? Имеется в виду источник о роман писательницы и философа Айн Рэнд. А как же самовыражение? Ну что ж, важно не путать стиль с философией. Вот у Захи хадит стиль. Заха хадит. Первая женщина, получившая Притцкеровскую премию, она не старалась вписать архитектуру в пространство, но сама создавала это пространство и всегда выходила за рамки общепринятого. А у Моше Саади философия. Моше Сафди канадский архитектор с израильскими корнями. Главная идея творчества Моше состоит в том, что проектирование должно быть функциональным. Сафди пропагандировал концептуализм, согласно которому конструирование не должно изолировать людей от окружающей среды. Идёшь по городу и видишь белую футуристичную медузу. Это архитектура Захи Хадид. Неважно, в каком городе ты находишься, медузы похожие друг на друга будут доминировать над окружающим пространством, стирая культурные различия между странами. А здания Сауди настолько разнообразны, что удивишься тому, как всё это мог сделать один человек. Я не считаю, что у меня есть фирменный стиль, который даёт понять это Сауди. Но я думаю, что архитекторы Звёзды пользуются возможностью поехать в любую точку мира, чтобы производить бессмысленные здания Моше Сауди. Он прислушивается к требованиям места. В одном проекте на громождение параллелепипедов он высчитывал траекторию солнца, чтобы каждая квартира в доме была освещена с двух сторон. В другом мечеть в виде белоснежной скорлупы парящей над водой поэтика формы первозадача в третьем огромный водопад льётся прямо с потолка аэропорта особая система сбора дождевой воды в регионе с частыми грозами так что непомерно эгоистично плодить в угоду своему вкусу пусть даже и гениальные формы но всё-таки клоны Город не музей, а живой организм, и как все организмы города отличаются друг от друга, и в этом их прелесть. Тот, кто ищет истину, найдёт красоту. Кто ищет красоту, тот найдёт счастье. Тот, кто ищет порядок, найдёт удовлетворение, тот, кто ищет удовлетворение, будет разочарован. Тот, кто считает себя слугой своих собратьев, найдёт радость самовыражения. Тот, кто ищет самовыражение, впадёт в яму высокомерия, подытожил Моше Сафди в своей книге "Форма и цель". Его слова остаются актуальными и сегодня. А что до Айн Рент, да творчество и преобразование должны совершаться, без них нет жизни. Но Рент была вдохновлена, вероятно, некоторыми деятелями Баухауса, которым мы все дружно сегодня можем сказать спасибо. за типовое панельное строительство. Баухаус — направление в архитектуре, возникшее в начале XX века, теоретические посылки которого часто сводятся к лозунгу «функционализм», то есть что утилитарно, удобно, то и красиво. Здание создаётся не только архитектором, это командный труд. И стиль здесь должен проявляться в деталях, в сопряжениях материалов, в швах, фугах. Это как рассматривать бриллиант и по огранке узнавать мастера. Архитектурный талант проявляется в умении раскрывать потенциал места, создавать не скульптуры, а живые микрокосмы. Ты можешь возразить: "А как же престиж?" Любое здание Фостера поднимает статус города. Норман Фостер, английский архитектор, действительно настолько крут, что королева даровала ему рыцарский титул. Но поверь мне, узнаваемость и стиля можно достичь и не принося в жертву местный архитектурный облик. Ставь возле каждого своего объекта небольшого синего носорога сбоку в качестве подписи, как на картине, и тогда здание сохранит свою узнаваемость. в свою очередь читаемость авторства очень важна чтобы человек не сведущий в искусстве мог почувствовать себя знатаком кто помимо архитектора создаёт архитектуру все те кто участвуют в процессе образования городов можно начать перечислять сначала вариации проектировщиков и наберётся несколько десятков профессий архитектор среди них точка через которую всё проходит Скажем, хотим мы поставить дверь. Пожарная требует минимальную ширину эвакуационного выхода. Электрики ведут каналы по потолку и регулируют высоту. Для людей с ограниченными возможностями должна быть кнопка открывания. Арендатор просит электронную пропускную систему. У собственника сжатый бюджет. Поставщики пишут, что к срокам успеют только металлическую дверь. Клиент купил шкаф, а значит, полотно может открываться только вправо. Вентиляционщику нужен пассивный приток воздуха, так что важно оставить зазор над полом. Архитектору лишь остаётся интеллигентно воскликнуть: "Витрувианская балясина!" и приступить к работе, то есть контролировать, чтобы все были счастливы. И это только проектирование двери. Затем начинается стройка, логистика, бухгалтерия, обслуживание всей этой строительной армии. Так что при внимательном рассмотрении оказывается, что все трудятся над созданием городов. А раз мы уже выяснили, что город это и есть дом, то все люди, так или иначе, поучаствовали в создании твоего дома. А значит, ты, просто выполняя свою работу прямо сейчас, какой бы ни была твоя профессия, участвуешь в создании чужого. Для простоты восприятия я запаковала это множество в такую схему. Заказчик плюс архитектор плюс город плюс люди равно создатели твоего дома. Инициатива и добрая воля заказчика позволяют проекту случиться. Архитектор на этой вечеринке — совесть. Он поддерживает диалог между остальными. В роли города выступают муниципальные структуры, они отвечают за то, чтобы проект зажил. Люди являются конечными потребителями и создают спрос. Так что если вдруг наталкиваешься на уродское здание, не спеши винить архитектора. Это может быть сигнал о том, что участники процесса между собой не договорились. Заказчик. Немного о том, почему гепард выбирает самую тормозную антилопу. Вот познакомься, это наш заказчик. Сейчас мы будем его изучать. Он средняя арифметическая среди всех возможных заказчиков, больших и маленьких, государственных и частных. У него вполне понятная логика принятия решений. Реагируя на возможности рынка, он преследует лишь одну цель получение прибыли. Прибыль может выражаться в деньгах или в власти. И если захочется всплакнуть, Вот раньше-то строили дома красивые, с душой, то вынуждена тебя вернуть в реальность. Прибыль была целью всегда, а красота в определённый период валютой, инструментом для демонстрации могущества. В животном мире привлекательность, масштаб, трудозатраты являются атрибутами доминирования. Что если целью является именно неприглядность? Например, в кафе быстрого питания специально делают неудобные стулья, чтобы посетители долго не засиживались и сохранялась поточность. Больше клиентов больше прибыли. Или на вокзалах предусматривают такие поручни между сидениями, не позволяющие бездомным на них спать. Или в парках не ставят скамейки вообще, чтобы там не собирались наркоманы. или убирают урны, потому что местные жители выносят туда свой бытовой мусор. У каждого городского явления, у каждого неудобства есть предыстория. И чаще всего это не корысть, а экономическая необходимость. Экономика в эволюционном смысле максимальная возможная прибыль при минимальных затратах. В животном мире всё, что отступает от этой логики, погибает. Слишком трусливая, экономная антилопа убежит от крокодила раньше времени и не успеет напиться. А слишком рискованная, неэкономная, напьётся вдоволь, но упустит момент и будет съедена. Итак, наш заказчик рыщет по рынку в поисках ниши, наполненной потенциалом. И этот нелёгкий труд толкает развитие нашей культуры, науки, искусства и прочих сфер, вроде как свободных от меркантильных целей. Недавно прочла книгу Пирожки, досье продано, а цена образования в искусстве. Грустно, что из искусства сделали ещё одну форму капитала. зато благодаря спекуляции в нем образовалась большая потребность. Я спрашиваю себя, возможно ли нам так интеллектуально подтянуться, чтобы мы понимали ценность предметов искусства без оглядки на оценку аукционных домов? Но есть одно «но». Если в нашей формуле «З» плюс «А» плюс «Г» плюс «Л» заказчик плюс архитектор плюс город плюс люди заказчик начинает тянуть на себя одеяло, то есть стремиться получить больше прибыли, игнорируя желания жителей или ограничения города, что, в общем-то, для заказчика здоровое желание. То же жизнеспособность проекта может просесть. А если этот проект такой крупный, что оказывает влияние на город и общество в целом, то чем раньше он загнётся, тем лучше для всех. Например, современные спальные районы в пригородах крупных городов Несмотря на ряд недостатков, это сегодня одна из крупнейших позиций в инвестиционных портфолио. Если люди перестанут покупать там квартиры, обанкротится сама идея строительства жилья такого качества. А если не перестанут, такие человейники начнут стремительно расти повсюду, вытесняя оставшиеся островки благоразумия. Понимаешь, почему? Разве тебя не соблазнила бы лёгкая добыча? Даже самый быстрый на свете гепард выбирает себе слабую и тормозную антилопу. Экономика по-зверски. Но каждое создание в природе имеет свой баг, в смысле программную ошибку. Это необходимо для выравнивания природного баланса. Вот гепард, невероятно быстрый и страшный, Но недолго. Всего за 10 минут он теряет пару килограммов и сжигает несколько тысяч калорий, потом отсыпается изрядное количество часов. Или вот существует в природе ужасный листолас, мелкая лягушка с опаснейшим ядом. Может в целях защиты убить одним прикосновением. Только у неё нет зубов и жертву свою она съесть не может. Резюмирую, Предложения, которые есть сегодня на рынке недвижимости, логичный ответ на запросы современного потребителя. Если тебе что-то не нравится, ругаться на застройщика не совсем честно. Он строит то, что люди покупают, не больше, не меньше. Городские регулирующие структуры. Жилищные абсурды. Иди пустыню пылесось. Помнишь такие абсурдные посылы: иди лысым у завивку делай, иди сугробы окучивай, иди помидоры суши, иди ёжиков паси. Это оскорбление из моего детства. Для оскорбительного диалога у нас всегда были подготовлены залп подобных высказываний, и каждое следующее должно было по бессмысленности переплёвывать то, что уже сказано. Проигрывал тот, у кого заканчивались абсурдные фразы. Сегодня лысаму действительно можно сделать завивку, хотя б носах, а о сугробы, судя по рассказам одного знакомого солдата, и правда окучивают. Про сухие помидоры я вообще молчу, в Италии это деликатес. Не исключено, что и ёжиков кто-то уже посёт. Вот сегодня в парке мужчины выгуливал трёх черепах. Полицейский с мороженым уже стремился к нему с другого конца мостика, заметив, что тот слишком долго сидит у дерева. Но увидев черепах, он замер и минуты полторы стоял, и молча ел своё мороженое, видимо, высчитывая, насколько можно продлить лимит нахождения на одном месте, если в дело вступают черепахи. Такой странный мюнхенский метод борьбы с вирусом: в парках гулять можно, но нельзя сидеть на одном месте дольше 15 минут. Видимо, баварские учёные выяснили, что вирус имеет определённую скорость заползания на людей, как микробы на упавший быт верброт. Мир, в котором мы сегодня живём, безгранично интересен, и его парадоксы уже не детская игра, а наша действительность. Что далеко ходить? Заглянем к примеру в мою квартиру. Мюнхен город арендных баталий. Прирост стоимости квадратного метра жилья, несмотря на стабильную регрессию рынка, составил не менее 12% в прошлом году. Это привлекает полчищи спекулянтов, и цены скачут как на рынке искусства. Жилье получается дорогим, тесным, спрос превышает предложение, и если тебе удалось заполучить жилплощадь, то ты будешь закрывать глаза на многие ее недостатки. Моя квартира — это 54 квадратных метра, две комнаты и метро в пешей доступности. Хорошее начало, и не будь я архитектором, мне нечего было бы добавить, но я захожу домой и включаю свет. днём, потому что половина восьмиметровой глубины зала, несмотря на большое окно, пребывает в перманентной тьме. Это окно во всю стену летом приходится зашторивать, иначе становится невыносимо душно. Можно было бы предусмотреть навес снаружи или хотя бы жалюзи. Но их нет, так что летом тут жарко и тем не менее темно. В спальне единственное окно выходит в общий коридор, где постоянно ходят люди. В ванной нет дневного света, она расположена в центре квартиры и вентилируется искусственно. Разместить её у фасада и не нужно, было бы монтировать систему и короба вентиляции, отнимающие полезную площадь. Принудительная вентиляция в квартире обходится мне электричество плюс чистка труб плюс замена фильтров в 75 евро в год. А постоянно включённое освещение в трёх тёмных зонах, несмотря на энергосберегающие лампы, ещё 46 евро. Итак, мои потери за вынужденное энергопотребление составляют 121 евро в год. Но это ещё не всё. Для повышения привлекательности объекта пространство нужно чётко зонировать: вот зал, вот кухня, вот спальня. А если малая площадь квартиры не позволяет выделить зоны в помещениях, мой случай, то часто ставят от 10 см толщины гипсовые перегородки, чтобы зрительно было понятно, где всё ещё прихожая, а где уже гостиная. Конструкция такой толщины относительно унифицирована под идеи различных пользователей. Кто-то захочет повесить книжную полку с одной стороны, а кто-то крючки для верхней одежды с другой. Получается нагромождение стен. мебели и вещей. Хотя можно было бы зонировать сразу встроенными шкафами. Мало того, что оптическое и пространственное засорение давит на психику, так это ещё и полквадратных метра площади пола равно ежемесячно выброшенные 28 евро в случае стоимости моей аренды и более одного кубометра пространства. Я бы нашла, чем их занять. В итоге, если всё посчитать, мои чистые потери на глупую планировку составляют 612 евро в год, а это абонемент в хороший спортивный клуб с бассейном и саунами. Значит, эти деньги потеряла не только я, но и спортивный клуб, и город, которому клуб не заплатит налоги с моего членства. Несмотря на мои потери, собственник абсолютно уверен, что он проявил колоссальную заботу о будущих жильцах. И зонирование, и большие окна, и даже низкие потолки были сделаны для людей. Потолки опустили во всём доме до 2,2 м, чтобы сделать шумоизолирующий слой под плитами перекрытия верхних квартир. Почему-то изначально застройщик не подумал о том, что люди создают шум. А большие окна сделаны для того, чтобы освещать глубокое помещение. Но из-за низких потолков и траектории солнца лучи внутрь не попадают. Геометрия. Рамы настолько громадные, что открывающееся полотно практически шаркает по потолку, и приходится выбирать между приватностью задернутые шторы и проветриванием открытые окна. Периодически я забываю, что одно исключает другое и сбиваю с творкой гординные крючки. Так что в моем бюджете есть еще одна статья «Крючки для штор 11 евро в год». Мелочи скажешь? Да, это и есть моя работа – забота о мелочах, чтобы море не утекло в трещину. Ох, как я разволновалась, когда речь зашла о наболевшем. Ничего, скоро мы и твою квартиру на молекулы разберем. Люди, что происходит, когда нет контроля качества? Вообрази, как ты даёшь сотруднику задание и пускаешь всё на самотёк. Или результата не будет вообще, или потраченные на него ресурсы не окупятся. Вот так и со строительством. Без контроля страдает качество. А контролировать у нас могут, как известно, сразу две структуры: городские власти далее город и люди. Контроль от государства В школе у меня были разные учителя. Кто-то наказывал за ошибки, а кто-то учил, как их не совершать. И те и другие старались удержать мой образовательный уровень теми методами, в которые они верили. В масштабе города тоже есть граждане, которые не поняли материал. Если не обращать на них внимания, то будут расти беспорядки. Разумеется, ведь жизнь не стоит на месте, человек развивается в любом случае, вопрос в каком направлении. Социологи окрестили процесс разрастания беспорядков теорией разбитых окон. Основной вывод которой: во что бы ты ни стала, остановить двоешников можно это делать обесцениванием их труда или насилием. Один мудрец сказал, что власть надо держать как женщину, одним мизинчиком. От агрессии она сбежит сразу, от невыполненных обещаний через полгода, от манипуляции через год. Хороший пример я встретила в одной книге. Директор метрополитена в Нью-Йорке Дэвид Ган поступал следующим образом: если вагон успевали изрисовать на маршруте, и это обнаруживали на конечной станции, он не выходил на линию, пока его не отмоют. Несмотря на разницу трудозатрат того, кто мусорит, и того, кто убирает, результат системного поддержания чистоты рано или поздно перевоспитывает. Вывод тут лежит на поверхности: контроль должен быть долгосрочным и необходимо условие, в которых нет нужды нарушать порядок. В итоге разукрашивать стало бессмысленно. Методику метрополитена переняли полицейские, стали больше ловить безбилетников. потому что человек, совершающий мелкое преступление, готов к более крупному. Теория разбитых окон, сформулированная Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом в 1982 году, гласит: если в здании разбито одно стекло и никто его не заменяет, то вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется. Из этого можно сделать вывод, на котором базируется нью-йоркская зачистка что важно глубокое полицейское вмешательство ради сохранения порядка тут есть один нюанс в 2015 году проводили исследование на основании 30 экспериментов действительно ли постоянное вмешательство полицейских помогает сократить количество преступлений нет от этого нарушений меньше не становится Положительного эффекта удавалось достичь лишь с вмешательством сообщества, направленным на изменение условий социального и физического дискомфорта в определённых местах. И наоборот, агрессивные стратегии поддержания порядка, нацеленные на индивидуальное неупорядоченное поведение, не приводят к значительному снижению гражданского неповиновения, что, кстати, хорошо сегодня проиллюстрировано сразу в нескольких странах. контроль от людей. Да-да, ты тоже участвуешь в формуле. Там, где люди, помнишь? Основная ответственность городских жителей знать свои потребности и права и не соглашаться на предложения низкого качества, даже если оно завёрнуто в блестящий фантик. Когда я спорю с заказчиком, почему нельзя делать крохотную кухню, наша полемика всегда заканчивается его фразой: "Все так делают и люди покупают, покупают, да". И пол усыпан осколками моих аргументов. Людям необходимо понимать, на что способен рынок в соответствии с уровнем человеческих достижений и растущих потребностей общества. Предположим, в 1986 году нас порадовала бы любая квартира. Сегодня мы о землянках уже не помним, так что любую квартиру с рынка надо убрать вообще. будь у нас понятная система сертифицирования жилья как наклейка с классами энергоэффективности на холодильнике, 3А, 3Б, 3С, мы могли бы подобрать подходящую стратегию. Так и с квартирами. Вместо нынешних обозначений – эконом, комфорт, комфорт плюс, бизнес, премиум и прочих абстрактных слов, которые нам ничего не объясняют и не гарантируют, проще, если классификация будет идти по четкой оценочной иерархии. Так, по квартире класса, ну, скажем, 1, можно понять, что там есть парковка, детская площадка и коммунальные платежи не выше 10% от стоимости аренды. Риэлторы на такие фантазии скажут, что факторов слишком много и просто невозможно все их учесть. Есть такая вероятность? А может, дело в том, что чем больше неясности, тем больше возможностей для наживы? Я уверена, что очень важно понимать свои предпочтения и цели. Только так можно спросом скорректировать рынок и повысить качество предложения.